Дешевые меблирашки оставили ему свой налет замшелости. Бритвы и гребешки обошли его стороной. Спиртное в нем было прочно закуплено и скреплено дьяволовой печатью. Он попросил огонька, принятые среди завсегдатой в парковых скамей формулы, имеющие целью завязать разговор. Вы не здешний, не из постоянных, обратился он к Лэллинсу. «Костюм от портного я всегда распознаю. Вы шли через парк и сели отдохнуть. Можно мне поговорить с вами? Мне сейчас нельзя быть одному. Я боюсь, боюсь. Пробовал рассказать кое-кому тут в парке. Все думают, что я спятил. «Послушайте, ну дайте мне объяснить вам. Пара сушек и яблоко, вот все, что я ел сегодня»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 а на следующий день в китайской обжорке, где вас кормят паршивым врагу, Мне в жизни так не повезло, что дальше некуда. Пять лет я так что руку за подаянием не протягивал, а растили меня для роскоши и безделья. Послушайте, мне несовестно сказать вам, надо же мне поговорить с кем-то. Я боюсь, понимаете, боюсь. Меня зовут Айди».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 Старик Полдинг хочет, чтобы я разыграл роль блудного племянника, вернулся к родным пенатам и вновь стал его наследником и, как бывало, продувал его денежки. Завтра в десять утра мне надо явиться в адвокатскую контору и влезть в прежнюю свою шкуру, стать наследником. Трех миллионов и получать десять тысяч в год на карманные расходы? И я боюсь, я боюсь... Айди вскочил на ноги и вскинул трясущийся руки. Он задыхался и сдавал истерические стоны.